Глава двадцать. Утром так не хотелось расставаться с Майклом. Хотелось еще немного побыть в той неге, которую мы испытали ночью. Мы так и лежали, обнявшись, не в силах оторваться друг от друга. Да «Давай этот день приведем в постели», — в шутку спросил муж. «Я совершенно не против», — с улыбкой ответила я. «Конечно, мы понимали, что наше желание неосуществимо. Блэка ждут его теневики и тайна особняка Азови. Ко мне же скоро придет Мэтти Бронислава, и все же мы пытались урвать еще небольшой кусочек счастья. Но вскоре наше уединение было прервано стуком в дверь. — Ваша светлость, срочное маг-письмо от императора! — сообщил Рик через дверь. — Что там еще такое? — недовольно простонал Майкл и встал с постели. Муж подошел к двери, не удосужившись одеться. Пока он тихо о чем-то переговаривался с Риком, я во все глаза смотрела на обнаженного мужчину. Мне все еще не верилось, что он мой, и никто не посягнет на принадлежащее мне. Кажется, я нашла хорошее в том, что другие женщины не выносят тьму Блэка. — Ирен, ты так на меня смотришь, словно съесть желаешь, — с иронией проговорил Майкл. — Ага. согласно кивнула я, желательно прямо сейчас. Увы, придется перенести этот процесс, как бы ни хотелось иного. Что случилось? Что хочет от тебя его величество? Думаю, между нами ты можешь называть брата по имени. Мы с Чарльзом очень близки, наверняка он и сам предложит тебе обращаться к нему по имени. А хотел он... Мой вынужденный отдых закончился. Мне срочно нужно перенестись в Овенсмерское герцогство. Неизвестно, сколько продлится мое пребывание там. Постараюсь сделать все как можно быстрее. Расстроилась я сильно. Конечно, я понимала, что должность главы тайной канцелярии подразумевает ненормированный график работы. Но чтобы так быстро Майкла куда-то отправили? Такого я не ожидала. «Не хочу тебя никуда отпускать», — призналась я, прижимаясь к желанному мужу. «Родная, я не могу отказать Чарльзу. В данном случае он может довериться только мне». «Ирэн, как же мне оставить тебя?» «Не сейчас точно», — тяжело дыша произнес муж, накрывая мое тело своим. В себя мы пришли не скоро, Но уже тут Блэк молниеносно принял душ, оделся, мягко поцеловал меня в губы и выбежал из спальни. «Пришлось и мне вставать». Я также быстро приняла световой душ, оделась и отправилась завтракать. Скоро должна была прийти Мэтти Бронислава. Почти все утро с моего лица не сходила мечтательная улыбка. Все же я верно решилась стать настоящей женой Майклу. Это было так же необходимо мне, как и ему. После сегодняшней ночи рухнули все барьеры, что мы ставили друг перед другом. Днем ко мне подошел Мэт Лиммер. Как ни странно, но первое, о чем маг сказал мне, так это поблагодарил меня за способную ученицу. «Адептка Кларк рассказала мне, что именно благодаря вам она попала в Академию магии, что вы заплатили за ее обучение. Спасибо вам за содействие в ее судьбе. У девушки действительно очень сильный потенциал. Было бы жаль, если бы такая магиня перегорела со временем. Как же мог ее отец быть столь бессердечным по отношению к дочери?» Не понимаю я подобного. Я сделала то, о чем меня попросил призрак бывшего мужа. Альфред чувствовал вину перед Анитой. Именно его деньги и пошли на оплату обучения леди Кларк. Попыталась я отринуть слова благодарности. И все же вы могли и не согласиться с привидением. На тот момент вы были вправе распоряжаться деньгами графа Озави. уверенно гнул свою линию маг. Не поймите меня неправильно, леди Блэк, Просто нас, видящих, крайне мало. И появление даже одной могине с даром видения – это уже большая удача. «А знаете, я и сама сейчас рада, что помогла Аните», – грустно улыбнулась я. «Не хочется думать, что было бы, если бы она не почувствовала, что мне нужна ее помощь. Не факт, что мы смогли бы справиться с призрачными монстрами. Кстати, Мэтлимер, кто или что это было?» «Это призванные твари». «Среди ваших недругов появился видящий. Это, конечно, удивительно, у нас все видящие известны, а тут нечто другое. Это, скорее, какая-то иная магия». «Нечто сродни некромантии?» спросила я. «Да, это так. Но откуда вы знаете?» удивился маг. «Догадалась. Кое-что известно о нашем предполагаемом недруге и бывшем соратнике Альфреда Азови». «Думаю, вы правы». Сейчас же внесу изменения в охранный купол над вашим домом. Надо вписать в него некроманские заклинания. Ни к чему нам очередные сюрпризы от темного видящего. Буду очень благодарна за это, — облегченно выдохнула я. К вечеру я начала отчаянно скучать без Майкла. Мне его дико не хватало. Ночью я прижимала к себе подушку, на которой вчера спал муж. Казалось, что она сохранила капельку его запаха. а мне физически необходимо было хотя бы такое его присутствие рядом. И когда я успела так прикипеть душой к навязанному императором мужу? Первые дни без Майкла мне было довольно тоскливо, но я гнала от себя печаль, старалась заполнить свой день по максимуму. На третий день мне пришло срочное маг-письмо от поверенного. Мэтт Григор настоятельно просил меня приехать к нему в офис, чтобы подписать важные бумаги. Меня немного удивило это письмо. Я его даже показал Рику, который остался за главного в отсутствии Блэка. «Не нравится мне это», — сказал охранник. «Что-то тут нечисто. Зачем Мэтту Григору нужно вызывать вас? Он же всегда приходил сам. Или я ошибаюсь?» Все так, я была только один раз у него в офисе. Но тогда он попросил меня заехать, чтобы вручить магический ключ от сейфа в банке. куда положили вторую часть наследства отца. А тут... Не знаю. Может быть, это ловушка? Спросила я. Возможно. Но опять же, Мэтт Григор никогда не давал повода, чтобы не доверять ему, отметил Рик. Что же делать? Думаю, стоит поехать. Но мы усилим охрану, навесим на вас кучу артефактов. А у офиса Мэтта Григора мы сами устроим ловушку. Может быть, сами кого-нибудь поймаем. Лорд Блэк нас, конечно, не погладит по головке за подобные решения, но мы попробуем. К тому же не можете же вы постоянно сидеть в особняке. Это тоже неверно. Через час мы были готовы к визиту в офис поверенного. Со мной пошли трое моих охранников и двое теневиков невидимок, умеющих передвигаться незаметно. Казалось бы, мы все предусмотрели, но все пошло не так с самого начала. Нас ждали не в офисе юриста, а на выходе из охранного купола особняка Азове. Макмобиль, на котором мы летели, настигла вспышка света, и он завис в воздухе. Мы застыли, словно в стазисе. Я не могла пошевелиться, лишь смотрела вперед, где завис другой Макмобиль. Нашу машину медленно опустили на проезжую часть, дверь с моей стороны открылась, и в салон заглянул мужчина в черной маске на лице. — Вот мы и встретились, леди Блэк, — произнес он хриплым голосом. — Нехорошо забирать чужое, но я вам помогу передумать. Приложу для этого все усилия. Уверен, в моих руках вы быстро вернете мне все. Я умею делать леди сговорчивыми. — О, Пресветлая, что же ты творишь? Зачем ты это придумала? — Нет, не может быть. Неужели я попала в руки заговорщиков? Что же будет? И почему я решилась пойти на эту встречу? Я была в ужасе от происходящего. Хотелось кричать от отчаяния, но я не могла произнести ни звука. Окружающие словно не видели две машины, стоявшие посреди дороги. Магмобили пролетали над нами, мимо проходили люди. Жизнь шла своим чередом, а я по собственной глупости попала в руки главного заговорщика. Забираем леди приказал незнакомец кому-то. «Крайне аккуратно, пока она мне нужна живой и невредимой. Этих оставьте тут. Пусть темный герцог полюбуется на своих лучших теневиков!» рассмеялся он. Сидевшего первым Тима вытолкнули из магмобиля. Боковым зрением я заметила, что охранник лежал на земле не в силах пошевелиться. Хотя, возможно, теневики были без сознания, и лишь я видела и чувствовала все. Только я не могла повлиять на происходящее вокруг. Меня как куклу вытащили из магмобиля и пересадили в другую машину. — Не переживайте, леди Блэк, я не причиню вам зла, — произнес мой похититель. — Я всего лишь хочу вернуть то, что принадлежит мне. Вы ключ к тому, что хранится в особняке Азови. Так что как только вы мне все передадите, я верну вас темному герцогу. — Может быть, верну. уточнил он. Мужчина вновь рассмеялся, а я ощутил его взгляд на себе. Не слишком приятный взгляд, словно меня раздели и выставили на всеобщее обозрение. Как же хотелось спрятаться от этого мерзкого ощущения, закрыться от глаз незнакомца. Но что я могла, если он и обездвижил меня? — А пока спите, леди, — вновь проговорил мужчина в маске. — Поговорим, когда вы очнетесь. «Надеюсь, вы будете благоразумны и сразу все расскажете мне». И опять он направил на меня волну света, и я потеряла связь с действительностью. В себя приходило с трудом. Казалось, я где-то витаю и не могу попасть в собственное тело. Меня окружила тьма, больше я совсем ничего не видела. Она подгоняла меня, подталкивала... Наконец я поняла, что это была та самая тьма, которую мне недавно подарил Майкл. Неприятным открытием стало то, что рядом со мной была только магия тьмы, воду я совершенно не чувствовала. В чем дело? Что с моей водой? И все же я заставила себя успокоиться. Хорошо уже то, что со мной магия Майкла, и она должна помочь мне. Я впитала в себя как можно больше тьмы, и только тогда смогла очнуться. Я открыла глаза и увидела вокруг себя мрачные серые стены. Комната была довольно просторной, но мебели в ней почти не было. У стены стоял небольшой стол, рядом стул. Почему-то мне показалось, что я нахожусь где-то в подземелье. Окон не наблюдалось. Воздух довольно спертый. Не сильно расщедрился хозяин этого помещения для своей пленницы. Я попыталась пошевелиться и поняла, что руки прикованы к кровати. А вот это уже плохо. От неприятных мыслей отвлек скрип двери. В комнату вошелся тот же незнакомец в маске. Интересно, а почему он и сейчас в маске? Не думаю, что дело в шрамах, которые могут скрываться за ней. Тут что-то другое. «Вы очнулись, леди Ирэн», — произнес мой похититель и ехидно добавил. «Как вам условия, в которые я вас поместил? Все понравилось?» «Просто замечательные условия. а таких даже не мечтала», — в таком же тоне ответила я. «Да ладно вам! А что вы ожидали? Отель класса люкс? За все, что вы у меня украли, я мог вообще вас в клетку посадить. Так что не стоит гневить пресветлую. «Да уж, я бы этой присветлой все высказала», — прошептала я, представляя, насколько большой счет я выставлю богине. «Вы что-то имеете против нашей милостливой Пресветлой?» наигранно удивился мужчина. «Богиня всем воздает по заслугам. Вот вы присвоили чужое и поплатились за это. Вы в моей власти. Но, повторюсь, как только отдадите мне мое, так сразу на свободе окажетесь. Возможно. Тут уже я буду решать, насколько вы достойны этого». Незнакомец подошел ближе, провел рукой по моей ноге. Как же неприятно стало. Хотелось скинуть с себя это мерзкое ощущение беспомощности. Я дернулась, а мой мучитель лишь рассмеялся. «Кстати, вам не стоит надеяться на свою магию. На вас замечательные украшения, антимагические наручники. Обожаю эти артефакты. Хорошо, что часть своих игрушек я перенес в другой дом». «Иначе сейчас нам бы с вами не было так весело. Не правда ли?» Опять зло рассмеялся он. «Какой же мерзкий человек! Как же хочется его чем-нибудь ударить, желательно посильнее!» «Только это все мечты!» «Хотя?» Незнакомец в маске сказал, что на мне антимагические наручники, но я же чувствую тьму. «Мне же это не привиделось!» Перейти на внутреннее зрение у меня не получилось, но и без этого я почувствовал тьму в своих магических каналах. Стоп. Нужно успокоиться. Не стоит выдавать себя. Пусть этот монстр думает, что я беспомощна, но мы еще повоюем. Так уж и быть, разрешу вам передвигаться по этой замечательной комнате. Все же нам с вами будет не очень приятно, если от вас будет исходить специфическое амбре. Я лишь сильнее сжала губы, сдерживая себя, чтобы не накричать на мучителя. А тот взмахнул рукой, антимагические наручники отцепились от кровати. Еще взмах руки, и в углу моей камеры появляется нечто похожее на санблок. «Можете не благодарить, леди. Я, как джентльмен, не мог поступить иначе». «Спасибо», — выдавила я из себя. «Что же, оставлю вас». У вас есть время на водные процедуры. Ой, простите, леди, какая вода? Мы же в пустынном мире. Вода тут на вес золота, хотя даже выше, — с иронической усмешкой рассуждал мужчина. Я же за это время успела сесть и в изумлении смотрела на главного заговорщика. Какой-то он странный. Его слова были непривычны для жителя Лобруса. Неужели он... Да нет. «Это не может быть правдой!» Шок от пришедшей мысли никак не проходил, поэтому я так и сидела, не в силах отвести взгляд от мужчины в маске. «Почему на вас маска?» – спросила я. «Все мы носим маски, каждому человеку есть что скрывать. Вы не находите, леди Ирен?» И опять сомнения нахлынули еще сильнее. «Кто же скрывается под этой маской?» «Через полчаса вам принесут ужин, пока у вас есть время привести себя в порядок», спокойно проговорил мужчина и вышел из комнаты.